Глава. 13. Куда ты собираешься, Мир? Спрашивает мама. На встречу с Владимиром Александровичем. Отвечаю обречённо. Она расплывается в улыбке. Это хорошо. Спроси у него, как там продвигается дело. Когда твоему отцу не надо будет каждый день таскаться в участок. Мам, ну чего ты жалуешься? Зато он дома. Да и вообще. Всё хорошо по сравнению с тем, что было. Мама смотрит на меня с каким-то осуждением. Говорит почти злым голосом. «Думаешь, это всё шутки?» Её глаза наливаются слезами. «Я пугаюсь. С чего вдруг такая реакция?» «Я усаживаю её за стол, прошу». «Расскажи, что случилось?» «Мы не хотели тебе говорить». «Мам». «Ладно». Она шмыгает носом. «Твоего отца попросили уволиться с работы, пока полностью не доказана его невиновность». Люди недовольны. Некоторые боятся, что он преступник. Естественно, на новое место ему тоже не устроится, пока идёт дело. Да что говорить. Даже про меня начали сплетни пускать. Все как будто отвернулись от нас, мира. Почему ты мне раньше не сказала? Мама молчит. Я иду в комнату, возвращаюсь с картой, которую мне дал Владимир Александрович. Вот, можно сидеть пока дома. Деньги есть. Не переживай, мам. Владимир Александрович докажет его невиновность, и всё будет хорошо. Мама вытирает слёзы и кивает, но карточку возвращает обратно. Есть у нас пока деньги. Не надо, Мира. Он дал её тебе. Но, мам, я скажу, если что-то будет нужно, иди собирайся, а то опоздаешь. Ладно. На лице матери снова появляется улыбка, и мне становится немного легче собираться на предстоящую встречу. Родители надеются на Владимира Александровича. Я и сама это понимаю. Никто бы нам не помог, если бы не он. Вспоминаю его вчерашний приказ купить себе подходящее платье. И вздыхаю. У меня не было сил ходить по магазинам и выбирать наряды. Поэтому я решаю надеть своё лучшее платье. Чёрное, закрытое. Делаю кудри впервые за долгое время. Смотрюсь в зеркало и решаю, что выгляжу миленько. Только сейчас понимаю, что я никогда ведь так не одевалась на свидание с Макаром. Потому что он меня никогда не приглашал в заведение, где нужен красивый вид. Зато мы наворачивали сто кругов по парку, и всё зря. Предатель. Да что вспоминать, мы даже в кино с ним ходили редко. Теперь я понимаю, почему. Я для него всегда была запасным вариантом. А нравилась ему соседка». «Видимо, поэтому в наших отношениях мы с ним так никуда и не продвинулись. Теперь я вижу, какой влюблённой дурочкой я была». Смотрела ему в рот, заглядывала в глаза. «Всё ли тебе нравится, Макар?» Спрашивала. Подстраивалась под него. И даже не подозревала, что я для него не на первом месте. Горько осознавать, но Владимир Александрович оказался прав, сказав тогда про влюблённость и иллюзии. Увидев предательство Макара, я как будто за один день повзрослела. А ещё потеряла какую-то свою прежнюю лёгкость. Мне стало всё равно, что со мной будет дальше. Выйти замуж за Владимира Александровича, чтобы спасти отца. Ну и что? Значит, такой мой удел. Сегодня у меня такое настроение. Выхожу из дома и вижу незнакомую машину. Высокая, как джип. Купил новую, что ли? Выходит водитель, открывает мне дверь на заднее сиденье. Я сажусь и вижу рядом Владимира Александровича. «Здравствуйте». Босс никак не отвечает на моё приветствие. Вместо этого он рассматривает меня внимательным взглядом. «Я вижу, что ты не купила новое платье, как я тебя просил. Так и думал. А что вам не нравится? Это моё лучшее платье». Он обращается к водителю, называет ему «крупный торговый центр нашего города». «Поедем. Купим сейчас». Эта реплика уже предназначена мне. Даже спорить с ним не хочу. Так я устала за последние дни. Смотрю в окно. Погода дождливая. Как будто весна решила наступить раньше времени. Мы подъезжаем к торговому центру, и Владимир Александрович сам открывает мне двери, Берёт меня за руку, помогая выйти. Его ладонь горячая. Это немного отрезляет меня. Внутри как будто появляются силы двигаться. Я иду рядом с ним. Он, судя по всему, ведёт меня в определённое место. Не могу не спросить, видя такую уверенность. Часто тут покупали одежду своим предыдущим женщинам. Он меня игнорирует. Заводит в магазин, на витрине которого сплошь длинные вечерние платья. К нам сразу подбегает консультантка. Владимир Александрович даёт распоряжение. «Подберите ей платье. Цена не важна. Это срочно». Да, конечно. Девушка проходит в центр магазина, берёт с вешалки тёмно-синее платье, которое переливается, как драгоценные камни. Подносит ко мне, смотрит, вешает обратно. Я вижу, что она хорошо разбирается в своём деле, поэтому даже не вмешиваюсь. На мой взгляд, здесь все платья красивые. Бери любое. Что выбрать? В итоге, с третьей попытки она протягивает мне чёрное платье, но не такое простое, как на мне. А всё в блёстках. Когда я его надеваю в примерочной, то сразу понимаю, почему Владимир Александрович увидел разницу и понял, что я не ходила по магазинам. По сравнению с этим чудом, моё платье висело на мне как тряпка. Теперь я тоже это вижу. Новое платье так облегает мою фигуру, что я сама поражаюсь, какие у меня оказываются красивые изгибы. А ещё новое платье буквально кричит «Я дорогое». Из самого лучшего магазина города. Кроме платья, девушка подбирает мне туфли. Я выхожу из примерочной, уверенная, что Владимир Александрович ахнет, когда меня увидит. Он даже на меня не смотрит. Зато я вижу в руках у него шуба. Прямо с ценником, который отрезают на кассе. Когда я вижу цифры, мне становится плохо. Не знала, что мне можно потратить такую сумму денег за один раз. И главное, на что... На одежду? Наконец, он оборачивается и смотрит на меня. Говорит скупое. Очень хорошо. Что делать с этим? Показываю ему на моё прежнее платье, которое я до сих пор держу в руках. Он забирает его у меня и отдаёт девушке-консультанту со словами «Выкинете». Туда же он хочет отдать мою куртку. Вмешиваюсь. Нет-нет, я возьму это с собой. Я купил тебе шубу, возражает босс. Зима скоро закончится. Говорю, а сама понимаю, что просто не смогу приехать в университет в этой шубе. Возникнут вопросы. А как я буду на них отвечать? Мою куртку кладут в пакет и отдают. Владимир Александрович помогает мне надеть шубу. Она тяжёлая, но в ней тепло и уютно. У меня никогда прежде не было настоящей шубы. Спасибо. Говорю я, когда мы выходим из магазина. Просто совесть не позволяет не поблагодарить. Хоть я всего этого и не просила. «Не за что», – отвечает босс, как будто это какой-то пустяк, который он нашёл на улице. Усмехаюсь, когда мы садимся в машину. «Что смешного?» – спрашивает Владимир Александрович. «Да так. Представила, как на моём месте, наверное, радовалась бы какая-нибудь другая девушка, что ей купили шубу и дорогое платье. А мне вот почти всё равно».